«Вот и все», — сказала Джудит Пикфорд. «Могу я пригласить вас выпить чего-нибудь?» — спросила Кэт. «Спасибо, но мне нужно домой. Сегодня у моего мужа день рождения». Женщина повернулась и зашагала прочь. Кэт пошла за ней. Впереди она увидела толпу репортеров, осаждающих представителей полиции по связям с общественностью. Проходя через толпу, она опустила голову. Мокрое туманное небо освещалось вспышками фотоаппаратов. «Мистер Фолк, не могли бы вы сообщить, жива миссис Дональдсон или мертва?» От дождя гладкие волосы представителей полиции сбились на лоб, а новый плащ потерял острые складки. «Могу подтвердить, что она мертва», — сухо сказал мистер Фолк. «Была ли она жива, когда ее похоронили?» На эксгумации присутствовала представитель Корнера. Она составит рапорт Корнеру, и он решит, необходимо ли посмертное вскрытие. К это услышала знакомый голос Шона Хьюита из вечернего Аргуса Не могли бы вы описать, в каком положении находилось тело? Простите, меня там не было. Муж миссис Дональдсон выглядел очень расстроенным, продолжал настаивать репортер Аргуса. Вы можете объяснить это? — А как, по-вашему, должен чувствовать себя человек, когда эксгумируют его жену или мужа? — парировал Фолк. — Вы утверждаете, что она определенно не была похоронена живой? — спросил Родни Спарроу из «Таймс» Среднего Суссекса. — В гробу не было ничего подозрительного, мистер Фолк, — услышала Кэт вопрос Гейна Коэна с радио Суссекса. — Мистер Фолк, не могли бы вы сказать, на основании увиденного, нет ли доказательств тому, что эта женщина была похоронена живой? — Мистер Фолк, опишите, пожалуйста, что вы увидели в гробу, — продолжал Гейн Коэн. — Я там не присутствовал. — Если нет ничего подозрительного, тогда почему гроб увозят? — спросил Шон Хьюит. В настоящее время я больше не могу делать никаких заявлений или комментариев. Утром, после вынесения решения Корнером, будет сделано официальное заявление. Давайте расходиться, ладно?» Неудовлетворенная толпа бросилась к служащим похоронного бюро, несущим гроб. Шон Хьюит подошел к этой и попытался завязать разговор. Она покраснела. Вдруг он узнает ее, несмотря на темноту и низко надвинутую шляпку. Она не осмелилась ему ответить, он бы тут же узнал ее по акценту, поэтому только покачала головой и отвернулась. Выбравшись из толпы, Кэт пошла к своей машине. В желудке у нее урчало, она никак не могла поверить в то, что увидела. Кэт остановилась, опустив голову и оперлась о каменную стену. Чувствую, что по щекам катятся слезы, и силы окончательно покидают ее. «Господи, соберись, девочка, ты это видела! Видела собственными глазами, сосредоточься! Ты получила, что хотела!» Она почувствовала влажный камень у своей щеки и прижалась к нему, будто он был единственным во всем мире, чему она могла доверять. И снова увидела лицо Салли Дональдсон. Глаза открыты, взгляд устремлен куда-то. Устремлен прямо на нее. Прожекторы на кладбище погасли. Кэт услышала, как заработал двигатель и уловила теплый запах бензина. В горло подкатил тошнота. Мимо быстро прошли несколько репортеров, направляясь в пивную. Команда телевизионщиков и группа с радио собирали свое оборудование. Должно быть, решили, что все закончилось. — Ох, как они ошибаются! — мрачно подумала Кэт, открывая дверцу машины. Она завела двигатель, включила обогреватель и стала поджидать Эдди Бикса. Через некоторое время фотограф забрался в машину и за всех сил хлопнул дверцей. «Боже, ну и мерзкая выдалась ночка!» «Ты, должна быть, промокла. Все время там торчала?» Кэт кивнула. «Как насчет того, чтобы выпить? Я угощаю», — предложил он, проверяя один из объективов.